Тогда знакомьтесь, — сказал Градус и представил нас. Мой старый друг Важняк Шамраев, его племянница Ниночка. Богоявленский коротко назвал себя Сан Санч с аппетитом поглядывая на уже булькающий по склянкам коньяк. — А как там на улице? Метет? Ой, мечет, ответил я, чокаясь с ним. — Будьте здоровы. Много работы в эти дни? Много, много. То аварии, то пьянки, то просто так, кто дуба даст. У меня норма, 10 православных в день. Я им туалет делаю, Навожу марафет, чтобы перед Богом было не стыдно явиться. Ну, нельзя же в самом деле с развороченными мозгами на тот свет. Грешно и неприлично. Он выпил и подставил градусу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 Я хорошо себя ведешь. неправильно, правильно. Хоть важняк. А что такое, Сан Саныч? Зачем при девке про Мегона? Мигон это государственное дело. Секретность на нем. Ну, что тебе знать нужно? Кроме пулевого ранения в голову,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 «Точно помните?» «А где этот пиджак?» «А ее воин и жена забрала». «Китель привезла, а пиджак я ей отдал». «Только имея в виду, я тебе ничего не говорил». Сан Санч подошел к сепарационному столу с очередным трупом, отвернул простыню, И принялся за работу. Я вернулся к градусу, обораживавшему мою уже захмелевшую Ниночку. «Ну, на сегодня все», — сказал я. «Теперь домой». И взглянул на часы. Было всего лишь 19 часов 27 минут, а устал я за эту субботу так, словно не спал трое суток.